27 января. Не буду больше ждать. Приятно иметь дело с таким искренним и набожным человеком, как Дон Альвар. По нему одному можно узнать свое время, как по часам на колокольне Святой Гертруды. Сегодня я предпринял обход войск, инспектируя свою гвардию. Я находился недалеко от речных ворот, когда до моих ушей донесся шум озлобленной толпы. Я быстро двинулся вперед, крики и ругательства стали доноситься явственнее. Слышно было, как камни ударялись о солдатские доспехи. Я завернул за угол и увидел, как посредине улицы люди Дона Педро тащили арестованных старика и двух девушек. Впереди, загораживая им дорогу, вздымались яростные волны народа, испускавшего угрозы и ругательства. Тут были главным образом женщины и дети, мужчины были на работе. Их было очень много на реке, а солдат было мало. Никакой опасности, впрочем, для них не было. Латы были на них, а испанские солдаты привыкли сражаться и пробивать себе дорогу и при худших условиях. Такие моменты неприятны и действуют на нервы. Камни продолжали сыпаться под аккомпанемент брани и проклятий. «Псы кровожадные собаки инквизиции!» — вопили женщины. «Вы, мужчины!» «И не стыдитесь такого гнусного дела? Мужчины, и боитесь нас, женщин, трусы и мясники!» Посыпался град таких же малоприятных названий. Офицер, командовавший отрядом, обнажил шпагу и, бледный, как полотно, стоял перед толпой, не зная, что делать. В самом деле, положение было не из тех, когда испанскому офицеру можно было бы гордиться. В этот момент я услышал гул мерных шагов. Появился отряд моих солдат, взятых от речных ворот Доном Альваром, который вместе с несколькими собственными солдатами шел во главе. Не более пятидесяти шагов отделяло их от толпы, когда Дон Альвар выхватил свою шпагу и скомандовал «Пики вниз, вперед!» Это было бесполезной жестокостью. В толпе, как я сказал, мужчин было очень мало. Слугам инквизиции пришлось пережить скверную четверть часа, но это было для них делом обычным. «Стой!» — крикнул я, выходя вперед и став впереди войска, приготовившегося к нападению. Они сразу остановились. Дон Альвар был очень удивлен, узнав меня. «Сеньор, я уже отдал приказание», — заговорил он с голосом. «Обстоятельства, как позволите видеть, оправдывают его?» «Насколько я знаю, дон Альвар, вы еще не губернатор Гертруденберга», — сказал я вежливо. «Место это еще не свободно». Он покраснел. Сеньор, взгляните на эту толпу. Они разорвут людей Дона Педро и освободят арестованных. Чтобы предупредить это, я и привел отворот подкрепления. «Стыдитесь, Дон Альваро!» — вскрикнул я. «Тридцать вооруженных солдат и толпа женщин? Пусть они делают свое дело!» «Вы не очень ревностны к делу Святой Церкви, сеньор, заметил он со скверной усмешкой. «Итак, вы не разрешаете вашим людям атаковать эту толпу? Толпу женщин? Нет!» «Отлично! Тогда я знаю, что мне делать с моими людьми. Я не позволю освободить этих арестованных. Вперед!» «Дон Альвар, предупреждаю вас, что если вы сделаете хоть шаг, я арестую вас со всеми вашими людьми». «Здесь командование принадлежит мне». Он не обратил внимания на мои слова. «Вперед!» — скомандовал он. «Капитан Квесада!» — крикнул я повелительно. «Арестуйте Дона Альвара де Лема и всех, кто осмеливается не повиноваться моим приказаниям». Это заставило Дона Альвара опомниться. Он сообразил, что зашел слишком далеко и что ему невыгодно доводить дело до конца, имея своих шесть солдат против моих двадцати пяти. Кроме того, он очевидно смекнул, что Дон Педро не похвалит его за то, что он преждевременно раскрывает их карты. Он отступил назад. Лицо его было искажено гневом. «Я не хотел доводить вас до такой крайности, сеньор», — проговорил он. «На этот раз я повинуюсь» но ответственность за все происшедшее падает на вас. И будьте уверены, я этого не забуду». «Буду вполне уверен, Дон Альвар, — холодно отвечал я. Он ушел, забрав с собой своих людей. У меня мелькала мысль содержать его. Но ведь иметь врагом такого нетерпеливого, прямолинейного человека, как Дон Альвар, — чрезвычайно выгодно. Кроме того, я и не мог бы произвести ареста. Мои люди сделали бы это охотно, ибо мой голос, за которым они не раз следовали на поле кровавых битв, до сих пор сохраняет над ними власть, которую нелегко сбросить. Но капитан Квесада двинулся с неохотой, видимо, тяготя своим приказанием. Я увидел, что с этого времени я не могу полагаться на своих офицеров». Им, очевидно, сообщили по секрету, что дни моего управления сочтены. Если об этом знал даже Квесада, то, конечно, это сообщено и всем другим. О, -о, -о. Дон Педро подвигался вперед быстрее, чем я предполагал. Отправляйтесь обратно к вашему посту, сказал я Квесаде. Я пойду один и переговорю с народом, я не боюсь их. И презрительно повернувшись к нему спиной, я пошел прямо к толпе, которая с молчаливым любопытством наблюдала за всем происходящим. «Послушайте», — крикнул я, — «вы только ухудшаете дело. Вам известно, что, управляя вами, я старался действовать милосердно, где только это было возможно. Расходитесь спокойно по домам, а я подумаю, как тут быть». «Дон Хаим — добрый человек!» — сказал чей-то голос в толпе. «Да здравствуй, Дон Хаим!» «Но он уже не губернатор!» — вскричал другой. «Он уже ничего не может сделать, а мою дочь сожгут. Не могу уже я стоять и смотреть на это!» — кричал кто-то. «Мой отец! Моя дочь!» — раздавался у меня над ухом. «Послушайте!» — начал я. Пусть они спокойно идут в тюрьму. Обещаю вам, что никакого вреда им не будет. Это обещаю вам я, Дон Хаим де Хорквера. Я мог обещать им это. Решение мое созрело. Сначала они было поколебались, но затем постепенно стали расходиться и освободили дорогу для арестованных, и сопровождавшего их конвоя. Вы можете теперь идти вперед без всякого страха, сеньор, вежливо сказал я офицеру конвоя. Весьма сожалею о случившемся здесь с вами, но ведь они народ необразованный и не особенно вежливы с иностранцами. В своем невежестве они ропщут на то, что их дочерей сжигают, не понимая, что в этом единственное средство спасти их душу поэтому они совершенно напрасно впадают в гнев и не стесняются ставить вас в столь неприятное положение. Но осознание того, что все это произошло к вящей славе Божией, должно служить вам утешением в вашем деле. Без этого его можно было бы счесть неблагородным для человека вашего происхождения и положения. Офицер, молодой человек хорошей семьи, покраснел до корней волос. «Мне было так приказано, сеньор». Сам я не добивался этого поручения. Если я колебался, то не из страха перед толпой, а потому что в ней были женщины. Очень рад слышать это. Это делает вам честь. Что касается остального, то со временем вы ко всему этому привыкнете. Тут нужна только привычка. Хотя под старость. Это, может быть, и наскучит вам. И вы сделаете какую-нибудь очень умную или... Очень глупая вещь, смотря по характеру. Честь имею кланяться. Не знаю, вполне ли он понял меня, но он, видимо, не глупый, порядочный, малый, и жаль, что для него не нашлось лучшего дела. Я отправился к барону фон Виллингеру. Наступал... Конец.